Глава седьмая. Вставай, прохрипели мне на ухо. Я натянула одеяло на голову, но его тут же сдернули. Не открывая глаз, сунула голову под подушку, которая через минуту с глухим звуком плюхнулась на пол. Да чтоб тебя! А, собственно, кто там? Щурясь, открыла глаза. Надо мной нависал Мишель: Я же сплю! Простонала, закрывая лапами глаза от яркого света из окна. У тебя тренировка. Продолжал хрипеть парень. Точно в следующий раз усну где-нибудь в другом месте. А если я голая? Попыталась надавить на чувство вины или так-то. Есть же у него манеры, в конце концов. Не выдумывай ты в шерсти. А если я уже обернулась? возмутилась я. Чисто теоретически такое же могло произойти. Очень захотелось щелкнуть этого барана по носу. Я бы об этом узнал. Как? От любопытства я аж села на кровати и подалась вперед. Есть что-то, чего я не знаю? Ты была бы голой. Пожал он плечами и отошел к окну. Запустила подушкой в этого зазнайку. Мишель обернулся и с ухмылкой наблюдал, как запущенный мной метательный снаряд с глухим звуком приземлился на середине комнаты, даже не долетев до цели, к огромному моему сожалению. Вообще кидать что-либо лапами довольно сложная штука, особенно когда мышцы болят настолько, что пошевелиться больно. А вот если бы ты вчера не отлынивала от отжиманий и под сеткой не валялась, как мешок с картошкой, а ползала, то, по крайней мере, бы нормально метнула. Попасть не попала, но результат был бы лучше. И он демонстративно подкинул подушку вверх. — Быстро вставай! — прикрикнул он на меня. Я зевнула, потянулась, соскочила с кровати и получила подушкой по голове. Обернулась, зарычала. — Хам он и есть, хам! Не так-то не воспитание. Завтрак на столе, у тебя 20 минут. я побежала в ванную, умывшись, прошла на кухню, а там опять она, овсянка. Полезно, но невкусно. Мишель сделал вид, что не заметил моей кислой физиономии. Вот уже неделю, как я живу у Андре и каждый день на завтрак ем овсянку. В БСАР бальвалор мы приехали к вечеру. Андре учел мои пожелания, и, несмотря на мощность и все возможности машины. Ехали с привычной для меня скоростью. Всю дорогу, пока за окном мелькали красочные разноцветные холмы, я пытала его, что имел в виду Сантери. Но Андрена это только не членораздельно мычал. Потом ему надоели мои расспросы, и он принялся рассказывать про город. Как давно тут был основан, с какими территориями граничит, и все в таком же духе. Я пыталась слушать внимательно, но надолго меня не хватило. Все эти исторические факты навевали сон. Так вот, когда к власти в первом веке до новой эры, по вашему исчислению, пришел Ру, оборвал свой рассказ на полуслове Андре и посмотрел в боковое зеркало. Я тоже повернула голову. По второй полосе нас обгоняла легковушка. Мы ехали по правой стороне, поэтому никому вроде не мешали. Но водитель этой машины, видимо, считал по-другому. Поравнявшись, он обругал нас такими словами, что мне стало стыдно. Но это мне. А Андре ухмыльнулся. На лисьей морде ухмылка получилась довольно хищной. Мужчина легковушки закрыл рот и попытался нас обогнать. Но Андре, прибавив газу, оставил недоброжелателя в клубах дыма далеко позади. «Что? Что это было?» Выпустив когти в кожаное сиденье, спросила я у лиса. «Да так, не обращай внимания». Снова сбавил скорость Андре. Так вот, при рутиве, как ни в чем не бывало, вернулся к историческому очерку он. Мы отправили первую научную экспедицию на Землю. В состав входили ученые из разных областей – физики, геологи, биологи. Я прикрыла лапкой ротик, чтобы скрыть зевок. Лапка у меня изящная, черненькая, но маленькая. «Ай-яй-яй, Кристина!» – покачал головой лис, хотя в этот момент вообще не смотрел на меня. Он даже ухом не повел. Как только заметил. «Тебе разве не интересно узнать про место, где ты будешь теперь жить?» «Интересно, но не обязательно же в такие дебри лезть», – передернула я ушками. «Как это не обязательно? Ты же сама говорила, что саморазвитие очень важно для современной девушки», – сказал он с серьезным выражением морды. «И вперед главное смотрит, делает вид, что усиленно за дорогой следит». «Я не люблю историю», – сощурила глаза. «Слежу за Андре, но он позиции не сдает. Можешь не любить, но саморазвитие обязывает». Современной девушке просто необходимо знать историю. «Вот кому надо, тот пусть и изучает», — фыркнула я, чуть отворачивая голову от этого... этого... от него, в общем. И вообще на холмы смотреть безопаснее, они не втягивают в непонятные споры. Я смотрела в окно, наблюдала, как яркие фиолетово-зеленые холмы окрашивались в один темно-серый цвет. Вдоль дороги зажглись фонари. «Ты когда дуешься, у тебя шерсть топорщится». Прервал мое созерцание местности Андре. «И...» — посмотрела на него. «И ты на шар похожа сейчас?» «И...» — с угрозой прищурила глаза. «Он на что вообще намекает? Я толстая?» «И...» — протянул он. «Нечего дуться. Приехали». Я, недоуменно поморгав, посмотрела по сторонам. Ну вот, только что же были одни холмы, фонари и дорога. Тем удивительнее было смотреть на появляющиеся, словно из тумана, стоящие впереди огромные монументальные ворота с высокими колоннами, с пилястрами и лепниной. Я как будто в Риме оказалась. От восхищения у меня даже рот открылся. — А это... это как это? Откуда у вас такая архитектура? — Не у нас, а у вас. На самом деле тут все просто. И если бы ты дослушала меня сейчас, то с открытым ртом бы не сидела. Я ткнула его лапой в бок, чтобы не умничал. В той первой экспедиции были и архитекторы. Они-то и поведали древним людям наши лайфхаки по доброте душевной, так сказать. Когда мы проезжали ворота, нас вместе с машиной просканировали зеленые лучи. Потом ослепила яркая вспышка. Я так скоро ослепну от всех этих вспышек. А потом? Потом я ожидала увидеть старинные здания со статуями. Но вместо них были небоскребы. Много небоскребов разной конфигурации но при этом не было ощущения, что ходишь в лабиринте. «А где же все остальные старинные здания?» «А где у вас центр города?» – уточнила я. Просто подумала, что все историческое там и должно находиться. Мы прямо по нему сейчас едем. Но если это исторический центр, то где все остальные античные здания? Я до сих пор была под впечатлением от увиденного. Мы их демонтировали для постройки более экономически выгодных и комфортных новых жилых комплексов. «Как так? Это же история! Наследие и все такое!» Никак не укладывалось такое отношение к памятникам в моем мозгу. Андрех мыкнул, намекая на мое недавнее высказывание про историю. «Жить прошлым нецелесообразно. История должна быть вот здесь и здесь». Постучал он лапой по голове, а потом в районе сердца. «А все документы заархивированы и воссозданы в 3D-моделях, в специальных банковских хранилищах». «Да ты и сама скоро это все увидишь». Андре заехал на парковку очередного небоскреба. Остановил машину на разметке 76. Выходя из машины, я почувствовала слабость. Лапы дрожали. «Потерпи немного». Вскользь бросил мой попутчик. Я не сдержала стон усталости. В лифте Андре нажал на кнопку 76. «Это сколько нужно времени подниматься пешком?» С ужасом подумала я. «Не ломается» угадал мои мысли Андре. Двери лифта открылись, мы вышли, свернули налево, прошагали по коридору, потом свернули направо, потом еще вперед немного. Да я отсюда никогда сама дорогу не найду. Добро пожаловать в мою нору. Андре открыл дверь в квартиру и приглашающим жестом пропустил меня вперед. Я зашла и первым делом посмотрела на пол. Тряпки не было. Просто лапы-то у меня после всех приключений не самые чистые. Сейчас организуем. Андрей подхватил меня на лапы. Зайдя в ванну, меня опустили на пол, помогли открыть воду. Господи, как же приятно умыться прохладной водой. Я аж зауручала почти как кошка. Но понежиться мне долго не дали. Пошли, покажу тебе остальное. Экскурсия по квартире, в отличие от исторического экскурса города, была скудной. В этой комнате мы спим, здесь мы принимаем гостей, там я работаю. Место, где моемся, ты видела. Там мы встречаем и выпроваживаем гостей. Но это ты тоже уже знаешь, а здесь мы едим. Вот тут, на кухне, мой желудок дала себе знать громким урчанием. Ела-то я утром, а сейчас уже вечер, хоть и не поздний. Так, экскурсия окончена, садись за стол. Предупреждаю сразу, мышей нет. Я хотела возмутиться, но увидела, как он подошел к холодильнику, встал на задние лапы и достал оттуда коробочку. Я принюхалась. Ммм, запахло замороженными котлетами. Облизнулась. Андрежа же положил в микроволновку тарелку с едой и нажал на пару кнопок. Техника едва слышно зажужжала, а по комнате распространился аромат подогреваемого мяса, еще и с укропом. От таких запахов у меня аж слюнки потекли. Котлетки были божественные. Я поела, зевнула, но, несмотря на усталость, собрала тарелки. Иди в гостиную. Андре забрал у меня посуду. Я сам. Послушно ушла. В гостиной устроилась на диванчике. Он мне показался более уютным. Некоторое время смотрела в окно на ночной город. Вдалеке на проводе сидели голуби. У них почему-то светились глаза. Возможно, это опять какое-нибудь технологичное и очень полезное приспособление. Вот на этих мыслях я, прикрыв глаза, закемарила. Сквозь сон слышала, как Андре подошел, взял меня на лапы и перенес на кровать. «Спи, лисичка!» — лизнул он мое ухо и укрыл мягким пледом. Утро началось не с солнечных лучей, а с тряски. И тряс меня не кто-нибудь, а Андре. «Кристина, Кристина, просыпайся!» промычала я, приоткрыв один глаз. «Слушай внимательно!» сейчас ты встаешь завтракаешь и идешь с мишелем на тренировку потом он привезет тебя назад я буду вечером шторки открылись и я зажмурилась от солнца все поняла да кивнула я все еще закрытыми глазами и вот теперь как и неделю назад я с мишелем еду на тренировку только сейчас как могу оттягиваю сей момент а именно с чувством и со всем знанием дела ем тщательно пережевывая каждую ложку овсянки «Осталось шесть минут», — посмотрел на часы Мишель. Я схватила стакан, часть расплескалась. Мой тренер подождал, пока попью молока, потом взял подмышку и вынес на улицу. Тренировка началась с бега по стадиону. Мишель бежал рядом, на третьем круге я подвернула ногу и чуть не упала. «Так, давай на газон», — проговорил он, подхватывая меня. «Упор лежа, отжимания». «Что?» «Ты заднюю подвернула». Прохрипел, этот чертов тренер. — Луиза Серафимовна в твоей карте написала, что тебе необходимы. Подчеркиваю, необходимы физические упражнения. — Да чтоб его! И раз, и два, и три. На четвертый раз подняться не смогла. — Нет, ты серьезно? Всего три раза? — Я вообще-то девушка! — выкрикнула лежа на земле. — Ты лиса, значит так. Ползешь вон под той сеткой, и чтобы ни одной волосинкой не задела а не так, как вчера. Потом до того бревна. По бревну легким бегом и назад. Вот садист. Все хотела пожаловаться на него Андре, но он приходил поздно, а я к вечеру так уставала, что языком тяжело было шевелить. Да и вечера обычно мы проводили в его кабинете. Андре занимался с бумагами и компьютером за столом. Я же на кожаном кресле плела браслет, пока не засыпала. Уже сонную Андре переносил меня в спальню. Ложился рядом и обнимал. М -м -м. Каждое утро первое, что я ощущала, это запах опилок и мокрой хвои. «Кристина! Хватит летать в космосе! Быстро к сетке!» Я, тяжело вздохнув, потащилась, куда послали. «Задние, задние лапы подбирай! Что ты вытянулась, как жердь!» Кричал Мишель, когда я пробиралась под сеткой. А я, наученная опытом, кралась неспешно. «Темп прибавь! Да не останавливайся, а прибавь!» Сорвет же голос. Интересно, если он разговаривать не сможет, тренировка отменится? Когда я уже вылазила из-под сетки, задела все-таки хвостом. Скарабкалась на бревно и очень осторожно пошла. Какой уж тут бег. Ты бы хоть вид сделала, что бежишь. Я не отреагировала, иду как могу. Тут краем глаза заметила, как Андре подошел к Мишелю. Я от радости, что мои мучения закончились, лихо сбежала с бревна к своему Лису. Да ты... «Ты...» — закашлялся Мишель от возмущения. «Филонщица, вот ты кто!» «Спасибо», — кивнул Андре парню. Мишель махнул рукой и ушел. «Он обиделся?» — расстроилась я. «Да все нормально», — прошелся вперед Андре, а потом обернулся и провел хвостом по моему подбородку. «Пошли?» «Ку... Апчхи...» «Да». Лис хитро улыбнулся. «Устраивать твою судьбу?»